370. -е. Матерь огни йоги Хорошо, когда жизнь лишает всего, даже самого необходимого. Тем легче будет собираться в путь дальний. Хорошо помыслить о том, что нужно для этого пути. Хорошо, когда сама жизнь заботливо освобождает от ненужной поклажи и тем облегчает продвижение. При понимании этого источником Радость и удовлетворение становится то, что огорчает обычных людей, и что мрачало бы сознание, если бы новое высшее понимание не озаряло его. Не для того ли ставит учитель в положение отрешенности от обычных условий и лишения, казалось бы, нужных вещей и подробностей, чтобы освободить дух перед дальней дорогою от привязанности к окружающим. Если не жаль ничего из того, что вокруг, и не жаль ничего ставить позади. то не будет ли это уже освобождением духа от цепей материального мира? Порадуемся вместо печали тому, что жизнь сама делает для нас то, на что, может быть, своих собственных сил могло бы и не хватить.